Вот чего я не люблю в этой жизни, так это приходить в себя после то Голова чугунная, тело ватное, челюсть болит, а в месте удара особенно. Конечно, есть и посерьезнее неприятности, например, когда приходится самому себе гангренозную руку отпиливать. Но постзвездюлевый отходняк после этого будет однозначно на втором месте. А еще обычные места, где, получив описанные звездюли, я прихожу в сознание – имеют свойство феерически вонять. Это не было исключением. Покруче любого нашатыря, шибануло мне в ноздри концентрированным ароматом гниющей соломы, застарелой мочи и разлагающегося дерьма. Плюс к этому примешивалась сладковато-приторная амбре, которая имеет свойство испускать дохлые крысы и умершие люди, или части их тел, пролежавшие некоторое время на воздухе, или провисевшие... С трудом сфокусировав расплывающуюся перед глазами картинку, я первым делом увидел руку. Грязную человеческую руку, болтающуюся в паре метров от моего лица, запрокинутого кверху. Похоже, она была просто оторвана от тела, так как с ее нижней части свешивались лоскуты потемневшей кожи, а из черного месива, некогда бывшего человеческой плотью, торчала округлая головка плечевой кости. Рука была подвешена под дощатым потолком затхлого сарая. Сквозь многочисленные щели в стенах и крыше просачивалось достаточно света, чтобы я мог разглядеть, куда попал. В центре сарая был вкопан деревянный столб, поддерживающий крышу, к которому я и был накрепко привязан. А возле криво сбитой двери на ящике из-под гранат сидел один из бородачей и вдумчиво крутил самокрутку. Походу, трупное вонище внутри сарая его ничуть не смущало. Увидев, что я очнулся... Бородач словно невзначай поправил лежавшую у него на коленях обрез двустолки в несколько слоев, обмотанный синей изолентой. «Очнулся соколик», — участливо спросил сторож, явно оставленный тут, чтобы бдить за мной, не спуская глаз. «Типа того», — с трудом разлепив губы, прохрипел я. От незначительного движения челюсть заныла, но боль была терпимой. Вроде и правда не сломана, только примерно с недельку жевать я буду в мегалайт-режиме. «Вот и ладушки, вот и хорошо!» — кивнул бандит. «А то ж Степан, когда бьет, силушку-то не рассчитывает. Мог ведь не только челюсть сломать, но и шею свернуть. Хорошо, что ты ее расслабил перед ударом. Сразу, видать, бывалый сталкер». «Вы все тут такие глазастые?» «А то ж», — самодовольно хмыкнул бородач. «Места здесь для здоровья больно благодатные. Неспроста от уточки раньше староверы жили. Глаза видят лучше». Силушку земля дает, волосья на теле растут буйно да благодатно. Говоривший любовно погладил бороду, широкой черной лопатой, лежавшую на груди. Ага, ясно, куда они меня притащили, — подумал я. Это ж замошня, деревня раскольников, про которую, кстати, много чего говорят, но в основном в полголоса я, оглядываясь на предмет, нет ли поблизости бородача, которому, чтоб подслушать, даже слух напрягать не нужно. Он у них реально волчий. «Потому нам и искать никого не надо для пополнения общины. Людишки сами к нам идут», — продолжил Бородач. «Достойных принимаем, а недостойных?» «Хе-хе», — хмыкнул в бороду слова охотливый сторож. «Недостойных, чего ж тут скрывать, мы кушаем с превеликим удовольствием. Кто человечинку раз попробует, того потом за уши не оттащишь. Организм вкусняху требует, потому что белок представителя своего вида усваивается вообще идеально». «Диета у нас такая, очень природному здоровью способствующая, хе, -хе. «Вот тебе и хе-хе, — подумал я. «Ну попал. Деревня каннибалов, поклонников здорового образа жизни. Уроды». «Но ты это, не боись», — подбодрил меня бородач. «Тебя никто есть не станет. Больно уж ты ценный трофей. Мы связались с заказчиками, и они уже едут сюда за тобой. Скоро должны быть. Хотя, думаю, лучше б тебя наши на суп пустили». «Мы ж людей не мучаем. Чик, и готово. Быстрая и безболезненная смерть есть лучший подарок в зоне. Да и на Большой Земле тоже. А те, кто тебя нам заказал, думаю, помучают тебя, конечно. Не зря ж они предложили за живого тебя аж целых полмиллиона. Кстати, похоже, это они и подрулили». И правда, за дверью послышалось характерное гудение двигателя. К сараю подъехало что-то тяжелое. «Выходим, не задерживаемся». Раздался приглушенный досками, но тем не менее смутно знакомый голос. «Быстрее, быстрее, шевелимся!» По утоптанной земле замолотили тяжелые берцы. То ли с грузовика, то ли с боевой машины спрыгнули несколько человек. «Показывай, где он!» «Сначала деньги, уважаемый!» «Ага, это главарь банды из приехавших гонорар вежливо вымогает!» «На, можешь не считать! В Борге всегда платят по счетам!» Я вам, конечно, верю, но наличные еще любят. Синхронно клацнули затворы. Тебе точно с нашей группировкой проблемы нужны, борода. Даже тут, в сарае, я услышал, как скрипнули зубы главаря. Походу, Степан не любил, когда его пытались продавить. Но делать нечего. Видать, Борги приехали нехилой кодлой. Пришлось продавиться. Там он, в сарае. Забирайте. Вот это другой разговор. Дощатая дверь распахнулась от мощного пинка. Мой охранник аж подпрыгнул от неожиданности. Спасибо, что на спуск не нажал, ибо обрез его двустволки был направлен мне в живот. А потом я увидел, как в сарае вошел никто иной, как полковник Павленко. Ошибиться я не мог. Такие плечищи только одни в зоне. Второго обладателя аналогичной анатомии мы с Рудиком совсем недавно сожгли на погребальном костре. — Ну привет, снайпер, давно не виделись, — сказал Бурговский полковник. «Я ж говорил, что мы еще встретимся». И с размаху саданул меня ногой в грудь. От боли меня немедленно скрючило, насколько это было возможно при столь качественной вязкой конечностей. Дыхалку перебила конкретно, и вздохнуть я смог не ранее, чем секунд через двадцать. «Это тебе за побег из моей тюрьмы», — сказал Павленко. И ударил снова туда же. «А это за моих пацанов, которых ты убил». На этот раз я корчился дольше но все-таки смог протолкнуть порцию воздуха в отбитые легкие, чтобы вновь задохнуться от следующего удара. Ну а это за твой выстрел, благодаря которому я оказался в тюрьме увольных. От третьего удара я поплыл. Полковник бил расчетливо, стараясь причинить максимальную боль. И, черт возьми, ему это удалось. Когда тебя мутузят стальными протезами, заменяющими ноги, это не так уж сложно сделать. Уважаемые, конечно, это ваше дело, как обращаться с собственностью группировки. Но когда я говорил по рации с генералом Грачевым, он особо отметил, что хочет видеть заказ живым за свои деньги. И я не горю желанием иметь проблемы с генералом в случае, если вы сейчас забьете этого сталкера до смерти». Голос главаря бандитов раздавался словно откуда-то издалека. «Когда ты подвисаешь в глубоком нокауте, реальность воспринимается весьма отвлеченно» словно все происходящее происходит не с тобой. — Пошел ты к дьяволу вместе с генералом Грачевым, — взревел Павленко. — Получил свои деньги и проваливай. — Повежливее, Борг, — ледяным тоном произнес Бородач. — Я тебе не твои шестерки, которых ты привез с собой. На них свою пасть раскрывай, если вдруг захочется погавкать. — Что? Хоть я и плавал в полубессознательном состоянии, но ситуацию более-менее воспринимал. Павленко, увидев меня, взбесился не на шутку. И надо отметить, у него для этого были поводы. Ну и рявкнул на бандита. А тот не столько от уязвленной гордости, сколько из опаски потерять авторитет среди своих, вынужден был ответить. У Павленко же, походу, от этого вообще башню снесло. Видать, плен вольных не пошел ему на пользу. — Что, мля, ты сказал, гнида болотная? Это я гавкаю? Да я тебя сейчас... Грохнул выстрел. Блин, почти над духом, что в замкнутом помещении нифига не лучшая добавка к нокауту. Потом второй, третий. За дверью кто-то заорал. «Наших мочат!» И сразу следом. «Вали их, пацаны! Они Степана убили!» И началось. Меж щелей сарая замелькали вспышки выстрелов, застрекотали очереди. Неподалеку рванула граната, по сараю вжикнули осколки. Один из них перебил веревку, на которой висела подгнившая рука, и та шлепнулась мне на колени. «Ну, офигенно! Всю жизнь мечтал о таком подарке!» Интересно, но грохот боя привел меня в чувство не хуже ведра холодной воды, вылитого на голову. Привычные звуки стимулировали в организме адреналиновый вброс, замечательно прочищающий мозги. Правда, особого толку от этого не было. Когда руки и ноги плотно связаны капроновым шнуром, боевой расколбас, увы, проходит впустую. Разве что, отряхнув ногами, сбросил я с них мертвую руку. Я огляделся. Благозрение вновь сфокусировалось, и сарай перестал плавать перед глазами в мутном тумане. Опаньки, тусклый свет, льющийся через распахнутую дверь, позволял в подробностях рассмотреть картину маслом. Главарь группировки сидел, прислонившись спиной к стене, и при этом у него отсутствовала середина головы, вынесенная выстрелом. Широко раскрытые глаза на месте, рот с капелькой розовой слюны, повисшей на нижней губе тоже, а вместо носа дырище какое обычно оставляет пуля крупнокалиберного пулемета. Чем же полковник его так уделал? Вот Неподалеку от своего шефа лежал мой сторож, булькая кровью, идущий горлом. Бородач силился зажать рану в шее, но ему явно мешала мигом промокшая борода. Впрочем, когда такой калибр прилетает в трахею, есть борода, нет ее, без разницы. Ясно, что вертухай проживает свои последние мгновения. Полковник Павленко тоже лежал на земляном полу, держась за живот и корчась от боли. Похоже, ему в брюхо прилетела оружейная пуля 12-го калибра, выпущенная с расстояния в пару метров. От такого даже средний бронекостюм не спасет, ибо никто не отменял запреградное действие пули, которая даже не пробив броню, вполне в состоянии организовать обширное внутреннее кровотечение вследствие разрыва внутренних органов. Также не исключена деформация брони, которая, вмявшись в тело бойца, обеспечит ему самое натуральное проникающее ранение. Однако полученный гостиниц в брюха не мешал полковнику продолжать сжимать в правой руке револьвер устрашающего вида, здоровенную дуру, вполне способную составить конкуренцию знаменитому пустынному Орлу. Это был без сомнения полулегендарный РШ-12, штурмовой револьвер под патрон калибра 12,7 мм. Я такое чудо только однажды на картинке видел. Ну да, под нереальные плечищи Павленко такая карманная артиллерия в самый раз. А каково обычному человеку с таким справляться? Полагаю, непросто. Впрочем, о том, как с ним справляется полковник, я, похоже, должен был узнать очень скоро. Павленко явно приходил в себя. Вон даже башку приподнял, дышит часто-часто, а сам на меня смотрит. И в мутных от боли глазах понимание обозначается понемногу, как изображение на старой фотобумаге под проявителем. А вслед за пониманием сразу же ненависть их затапливает нереальная, нечеловеческая, ради которой можно забить прямой приказ начальства и перестрелять нафиг деловых партнеров, лишь бы ту ненависть, жгущую изнутри, погасить. И сделать это можно только одним способом. Рожа полковника покраснела от натуги. На шее вздулись вены, приподняв недавний еще розовый шрам от моей пули. Понятное дело, борьба ненависти с болью — это всегда напряг, Как бы полковничье оружие от такого не лопнула, словно перезрелый помидор. Не лопнуло, к сожалению. Более того, Павленко, превозмогая страдания в похожей нехило травмированном брюхе, медленно поднимал свой револьвер, явно намереваясь проделать в моей голове дыру, аналогичную той, что уже имелась у главаря бандитов. Вот ведь задача то какая. А у меня даже на сантиметр уклониться в сторону не получится, ибо привязан я накрепко к распроклятому столбу. «Я же обещал, что расстреляю тебя», — прохрипел полковник. «Получай. В Борге долги возвращают». Грохнул выстрел. Яркая вспышка пламени ослепила меня, но не более. Лишь висок обожгло раскаленным воздухом. Павленко промахнулся. Рука дрогнула в последний момент. От слабости? Скорее всего. Вряд ли, нажимая на спусковой крючок, он вдруг вспомнил, как помогал мне спасать одного вредного наемника — как мы с ним, плечом к плечу, вместе с другими моими товарищами, отстреливались на берегу Яновского затона от наседающего врага, и как потом, когда все закончилось, мы в пятером тайком пили спирт в госпитале из одной мензурки на всех, передавая ее из рук в руки. Когда в голове плещется одна только ярость, в ней нет места воспоминаниям. Я не ошибся. Полковник хрипло матернулся, подхватил пистолет левой рукой под рукоятку, прищурил левый глаз, и прицелился тщательнее. «Блин, надо же, какое у этого пистолета дуло! Не дульный срез, а именно дуло, как у пушки. Конечно, карманный, но зараза весьма впечатляющий». «Я все равно убью тебя, сталкер», — прохрипел полковник. Его указательный палец шевельнулся и замер на месте, не дожав буквально несколько миллиметров слабины спускового крючка. «И почему. Когда ты не видишь цели, стрелять в нее как-то неразумно». Полковник не видел, потому что в его глаз вдруг совершенно неожиданно прилетела соринка. Габаритная такая, длиной в целых шесть дюймов с увесистой черной рукоятью. Я сразу узнал эту соринку, которую Рудик захапал себе в качестве трофея. Складной стилет шестерка, похожий одновременно то ли на длинный нож, то ли на короткий меч, то ли на портативное копье. Еще не соображая, что произошло, Павленко открыл второй глаз, недоуменно им хлопнул. Это нормально. Когда копьевидная, остро заточенная полоска стали быстро и нежно пробивает глаз, слезную кость за ней, а после чего сантиметров на пять входит в мозг, вполне реально, что этот мозг не успевает осознать произошедшее. А может, клинок ножа перерезал какие-то извилины, отвечающие за логику и болевые сигналы. Потому что Павленко тупо смотрел неповрежденным глазом на рукоять ножа, а между тем пистолет в его руке все еще был направлен на меня. Губы полковника кривились. Из его рта вырвался клокочущий звук, в котором я сумел разобрать слова «Я все равно расстреляю тебя». Дуло пистолета вновь качнулась в сторону моей головы, но тут в кадре молниеносно появился Рудик. Ударом задней лапы он мастерски отбил пистолет в сторону, а передней со всей силы ударил по рукояти ножа, вгоняя ее в голову Павленко по самую рукоять. Полковник дернулся, и тело его вдруг моментально расслабилось. Голова безвольно ткнулась вниз, вогнав нож в глазницу еще глубже, после чего неестественно завалилась на бок. Лишь вена под шрамом еще судорожно дернулась несколько раз. Сердце экстренно пыталось накачать побольше крови к стремительно умирающему мозгу. «Расстреляет он», — презрительно сплюнул Рудик, берясь за рукоять стилета. «Сказали же тебе однажды, то, что не получилось в первый раз, вряд ли получится во второй». И рванул. Голова мертвого полковника вновь ударилась о землю, из глазницы плеснула красным. Спир удовлетворенно осмотрел окровавленный стилет, когтем попробовал лезвие, не затупилось ли. «Молодец, ушастый, заботится она же». «Не помню, чтобы я тебе рассказывал о том, как полковник уже пытался однажды меня расстрелять», — заметил я. «А как книги писал, помнишь?» — усмехнулся Спир, направляясь ко мне. Я об этом еще двести лет назад прочитал в старой книге. Если ты помнишь, я в библиотеке родился и вырос. Кажись, закон долго, так книга называлась. Признаться, у меня чуть челюсть не отвалилась от удивления. То есть ты хочешь сказать, что в той библиотеке были все мои книги? — Ага, — сказал Рудик, разрезая веревки, которыми были стянуты мои конечности. — И ты знаешь, что с нами будет дальше? — Когда читал, знал, — пожал плечами мутант. «Не зря ж я к тебе тогда подошел, когда ты в засаде прятался. Знал, где искать. Правда, сейчас уже забылось многое, почти ничего не помню. Ну, вроде все с веревками. Встать сможешь?» «Попробую». Руки и ноги затекли нехило, уж больно плотная была вязка. Но я очень постарался встать, и у меня получилось. И первым делом на негнущихся ногах я подошел к трупу полковника. «Блин, двойственное чувство». Этот человек в последнее время только и мечтал о том, чтобы убить меня. Но я помнил и о том, как мы вместе с ним воевали против общего противника. С одной стороны враг он, с другой... Впрочем, на войне сопли сожаления и слюни воспоминаний чреваты фатальными неприятностями. А именно, пока ты предаешься раздумьям возле трупа друга-врага, тебя самого вполне могут завалить типы, которым не свойственны размышления о бренности бытия. Поэтому я просто подобрал массивную пушку у полковника, после чего, похлопав его по карманам и под сумкам, нашел еще две круглых обоймы, набитых патронами. Плюс два в барабане. Не густо. Правда, в сарае было еще два трупа, в комплекте с которыми прилагались двустволка мертвого сторожа и Римингтон 870 МСС, главаря группировки в компактном варианте с пистолетной рукояткой. «Конечно, я бы калаш предпочел», но в моем положении не выбирают. Единственный плюс. Видимо, для форсу бандитского главарь утянул живот широким кожаным поясом-патронташем, набитым патронами 12-го калибра. За что, бородатому, лично от меня большое спасибо. Хоть тут с патронами временно проблем не будет. Кстати, снаружи было на удивление тихо, поэтому я быстро, но без лишней суеты, снял с главаря пояс, застегнул на себе. «Болтается, подгонять надо». Хотя, если РШ-12 заткнуть за него, и нормально, временно сойдет. Кабуры на полковнике и не наблюдалось, так что по-другому все равно никак. Бронекостюм Павленко был изуродован в районе живота, залит кровищей, плюс больше на два размера, чем мне нужно. Так что переодевание отменяется. Ладно, можно считать, что с экипировкой покончено. Теперь надо бы разобраться, что происходит за стенами сарая, и заодно понять, куда бородач мою бритву задевал, ибо при нем ее не наблюдалось. — Ну чего, пошли? — сказал я. — Пошли. Воинственно шевельнул усами Рудик, сложив и, по моему примеру, засунув за пояс свою шестерку, взамен которой Спир вытащил из кобуры вычищенный до блеска пистолет Макарова. Ну, мы и пошли. Мои ноги после жесткой вязки более-менее пришли в норму, так что я без проблем выскользнул из сарая и сразу ушел вправо, готовясь стрелять но стрелять было не в кого. Борги приехали на бортовом Урале, оборудованном как передвижная огневая точка. На крыше кабины пулемет, вдоль бортов присобачены стальные бронещиты с бойницами. Эдакая бюджетная передвижная крепость на колесах. Видать, бюджетность чернокрасных и подвела. Надо было полноценный бронекунг делать с крышей, ибо как только началась заварушка, кто-то из шустрых бандюков кинул в кузов гранату. Не то, чтобы всех боргов поубивал разом, те, как всегда, в бронекостюмах приехали, но ранил многих. Остальных же наверняка, если не деморализовал полностью, то боевого духа поубавил. Когда люди видят, как их товарищи, только что здоровые и крепкие парни, истекают кровью, у многих с духовитостью разом возникают проблемы. Хотя у некоторых и наоборот, клин в башку приходит, напрочь вырубающий чувство страха и самосохранения, что суть есть одно и то же. Короче, несколько уцелевших боргов перемахнули через бронеборта, и понеслась жара. Вон тот здоровяк, что лежит сейчас в луже собственной крови, мочил с рук из пулемета, сорванного с кабины, пока его с нескольких точек расстреливали почти в упор. И расстреляли, только он перед этим шестерых положил. А вон тому красно-черному пуля в автомат попала. Так он ока бросил, выхватил нож и бросился на ближайшего бандюка у которого, походу, магазин кончился, а перезарядиться он не успевал. Осознав это, Бородач выдернул из-за пояса портативный топор и, прорубив легкий тактический шлем, всадил его в голову Борга, который с топором в башке умудрился насовать своему убийце ножом в грудь и живот с десяток колющих ударов. Так они умерли оба в луже общей крови, вцепившись друг в друга и норовя напоследок причинить врагу хоть какое-то дополнительное увечье. По территории лагеря были разбросаны еще трупы бандюков и черно-красных, но эти были самыми колоритными. «Жесть!» — резюмировал Рудик, оглядев поле битвы. «Не то слово!» — кивнул я. «Вот что бывает из-за отсутствия вежливости и присутствия дешевых понтов». «Ага, вижу», — кивнул понятливый спир. «Походу, дешевые понты дорого обходятся». «Соображаешь!» — хмыкнул я. «Это ж они все по твою душу приехали», — заметил Рудик. «Получается, нехилый ты приз, Снарф, если за то, чтобы тебя заполучить, такая куча народа готова жизнями рисковать». «Получается так?» — нахмурился я. «Мне все больше не нравилось быть самым ценным артефактом на зараженных землях, за которым теперь-то уж совершенно точно гоняются все группировки зоны. Пожалуй, при таком раскладе не вредно будет замаскироваться, а то моя неизменная камуфла...» наверняка уже примелькалось. И хотя в такой каждый второй сталкер ходит, неплохо было бы вообще выпасть из категории тех, кого могут принять за снайпера, стоящего полмиллиона. Решение нашлось тут же, причем в буквальном смысле этого слова. Оно лежало неподалеку, ногами в кустах, держась сключенными пальцами за пучки серой травы, выдранные из земли, и раскинув мозгами на полметра вокруг того места, где раньше находилась голова. Иными словами, кто-то из Боргов выпустил очередь зака прямо в лицо бандиту, и свинцовые цилиндрики калибра 762 разнесли башку в лохмутье, даже бороды не осталось. Бандюк грохнулся на земь, поскреб землю пальцами и умер, ибо когда нет головы, и жить-то вроде как незачем. Однако у обезглавленного трупа имелось несколько впечатляющих достоинств, а именно удобные тактические черные штаны черная рубашка того же плана с большими нагрудными карманами под бронепластины, усиленные перчатки с жесткими накладками на костяшках и кожаный плащ цвета ночи, при ближайшем рассмотрении оказавшийся снабженным кучей всяких приятных и полезных ништяков. Например, в специальном внутреннем кармане нашлась полная фляга спирта, в другом – мультитул, в третьем – тактическая авторучка, в которой и писать удобно, и пробить чей-нибудь весок можно совершенно свободно, В общем, типичный прикид крутого бандита, наверняка позаимствованный в качестве трофея у такого же ловца удачи из другой группировки, только менее удачливого. Впрочем, сейчас этот более удачливый ловец лежал на земле в виде трупа и явно более не нуждался в крутом тактическом шмате. А моя камуфла, вследствие моих активных боевых действий, разодранная в нескольких местах и грязная до да нельзя, явно требовала замены. Короче, недолго думая, Я приступил к переодеванию. Рудик при виде моих действий сморщил нос. «Не, я все понимаю. Спирт, например, годный трофей. На привале употребим, если не зажмешь». «Не зажму, не переживай, ученик Шерстянова», — сказал я. Рудик довольно хмыкнул, но не успокоился. «Со спиртом, значит, решили. Но остальное... Скажи, тебе не противно на себя чужой шмот напяливать? У меня ж, в отличие от некоторых, нет несъемной шкуры...» при наличии которой запросто можно ходить в одной лишь тряпке, прикрывающей хозяйство. Спир покосился на свою набедренную повязку, подхваченную ремнем. «Не поспоришь», — задумчиво почесал он развесистое ухо, — «но все равно как-то не по себе. Чужая рубашка, чужие штаны. Чужим потом поддивоняет». «Не без этого», — кивнул я. Рубашка, кстати, подошла как влитая, а штаны оказались на размер больше. «Ничего страшного. Ногами махать в таких удобнее». А излишки длины я заправил в берце. Так вот я и говорю, не мерзко чужие запахи нюхать, — не отставал видливый спир. Выветрятся через сутки, а через двое шмотки своим потом провоняют так, что только держись, — проворчал я. Это зона, сталкер, а не институт благородных девиц. Тут как бы на вонь, грязь и кровь внимания не обращают. И на вшей тоже не обращают. На них обращают еще как, — сказал я, влезая в плащ. Когда давят? Еще вопросы будут?» В другое время я б Спира послал куда подальше с его гигиеническим допросом. Но сейчас я был доволен удачным комплектом трофейного барахла. Кожаный плащ в зоне — неплохое приобретение с учетом частых дождей и, как следствие, постоянной промозглой сырости. Завернулся в него и спи себе, словно в коконе. Плюс кучу всего можно разместить во внутренних и внешних карманах, а также в специальных петлях, пришитых к подкладке. Бывший хозяин, например, в них насовал несколько качественных хибеновских метательных ножей. Метатель из меня еще тот, но выбрасывать металки я не стал. В случае чего их можно и как обычный нож запросто использовать. Дополнительно в карманах я нашел жгут и две аптечки, плюс запас протеиново-углеводных батончиков из американских сухих пайков. Вообще класс. И чего я раньше не додумался себе такой плащ раздобыть. Помимо этого, я подобрал еще и более-менее приличный автомат, прихватив к нему сумку со снаряженными магазинами. Ну и он не выбросил. Есть у меня слабость к портативным ружьям, еще со времен утраты КС-23 ностальгия грызет. Так что пусть будет, хоть и тяжеловато передвигаться с таким арсеналом. «Нету больше вопросов», — скривился Рудик. «И после этого они нас зовут «грязными мутантами», а себя считают эталоном внешней и внутренней чистоты. «Слушай, грязный мутант, реально задолбал ты со своими нотациями», — слегка вызверился я. «Вон у того трупа в кишках я видел зубную щетку. Прихвати для личной гигиены, если не брезгуешь. Другого в зоне не бывает, заруби себе на носу. Или свое таскай, грязное и порванное, или чужое, но снятое с трупов. Покупать у местных торгашей дорога. Это для богатых. А мы с тобой далеко не миллионеры. Короче, разговор окончен. Пойду-ка я бритву свою поищу. Может, где бандюки ее заныкали в своих хатах. Нету там твоей бритвы. Не ищи, — сказал Рудик. Ее главарь банды обменял какому-то хмырю на то самое ружье, что ты держишь в руках. — Продешевил, — скрипнул я зубами. Небось, не знал, что меняет. И где сейчас тот хмырь? Свалил по той же дороге, по которой сюда эти красно приехали. Похоже, твой нож кому-то очень сильно приглянулся, если за ним специального человека послали. — Откуда инфата? — поинтересовался я. — Я ж спир, — гордо приосанился Рудик. — Нас специально для разведки создавали. Подслушивать, подсматривать, поднюхивать. И пока я ждал удобного момента, чтоб начать тебя спасать, заодно информацию собирал. Видишь, пригодилось. — Благодарю, — кивнул я. «Не за что», — хмыкнул мутант. «Это я просто тебе долг жизни вернул. Один. И еще один остался. Вот верну его, и мы в расчете». Признаться, я уже не помнил, кто из нас кому жизнь задолжал. Но если спирт так считает, ему виднее. «А шмотки твои новые все-таки изрядно пованивают», — повел носом Рудик. «Мое чувствительное обоняние будет весьма страдать до тех пор, пока миазмы того разбойника из них не выветрятся». Ну, тут уж извините, ваше благородие, ничем помочь не могу, сказал я, вспомни, чем ты вонял, когда я тебя подобрал по пути в Шереметьево. В общем, если со мной намылился путешествовать, то лезь в грузовик, а если нет, то удачи тебе в поисках чистоты, гармонии и прочей дребедени. Ага, чувствую, ваша зона есть самое лучшее место для поисков вышеперечисленного, сплюнул Спир, направляясь к грузовику. Душа, блин, просит возвышенного а вокруг одно бескультурии и хамство. Даже ты, Снар, хоть и писатель, но манера у тебя, как у ресторанного вышибалы. — Много ты их видел, писателей-то, — хмыкнул я, забираясь в кабину. — И вышибал, и ресторанов, кстати, тоже. Спир вздохнул, усаживаясь на пассажирское сиденье. В старых книгах о них читал. Судя по ним, красивым был мир до последней войны. Ремингтон я сунул за сидушку так, чтобы рукоятка торчала прямо под рукой понадобится, выдернул и стреляй. Ключ зажигания торчал в замке. Судя по всему, Борги не собирались тут задерживаться надолго. А получилось, что задержались навеки. Да. — Это мы куда сейчас? — поинтересовался Спир. — Затем хмырем, что увез мою бритву, — сказал я, кладя на колени Спиру тяжелый автомат, потому что положить его больше было никуда. — Держи, если что, стреляй. Я знаю, ты умеешь так я из короткого умею, а эту дуру хрен провернешь, — заныл был спир. Значит, не стреляй, а просто держи на готове, сказал я, заводя грузовик. — Поехали.